И снова пролог. Вот он главный вопрос. С чего начать историю? События имеют раздражающее и прекрасное свойство восприниматься по-разному в зависимости от того, когда и как ты впервые на них взглянул. Жизнь, полная успеха, не кажется безмятежной, если для затравки рассказать о неудачах, которые предшествовали этому успеху. Поведать о большой войне можно от лица победителей или проигравших. Рассказ о любви начать с первых счастливых минут или с расставания. Точка зрения меняет все. Эту историю можно было бы начать с холодного зимнего вечера, когда снег громоздился повсюду, набивался в валенки и там таял. Если мир и был полон чудес, то где-то очень далеко отсюда. А тут был просто лес И просто зима. Существа мирно спали, а девочка, которая шла по лесу, не умела их позвать. Ей было два года, и ходить она уже научилась отлично, особенно за последние сутки, когда все шла и шла, а лес не заканчивался. Ноги заледенели и промокли окончательно, и она села, печально подперев голову рукой. Сугроб оказался мягким, и там удобно было полежать и заснуть, и ни о чем больше не думать. «Привет, малышка», — сказал чей-то голос высоко над ней. Девочка подняла голову. Женщина, которая стояла рядом, была высокой и красивой, а откуда взялась, неизвестно. Девочка не слышала, как она подошла. «Привет», — сонно сказала девочка. «Ты кто?» «Я волшебница», — ответила волшебница и села рядом. У нее была очень яркая одежда. «Что с тобой случилось?» «Моя мама умерла», — пробормотала девочка из сугроба. «Я плакала-плакала. Дядя и тетя сказали не реветь, но я хотела реветь». «А где твой отец?» «Нету. Дядя с тетей сказали, чтобы я не плакала, потому что тогда их дети тоже плачут». «Но ты не перестала?» «Нет». Она села и вытерла нос. «Я хочу к маме». «Понимаю», — мягко сказала волшебница. Как тебя зовут? Девочка задумалась: Дочка и мышонок. Волшебница искренне весело засмеялась, вытащила ее из сугроба и, стащив себя шерстяную одежку, завернула в нее и посадила себе на колени. Нарекаю тебя Гвендалин. Гвен, это не местное имя, но очень красивое. Ни у кого такого не будет. Очень красивое. — повторила Гвен и привалилась к ее груди. Волшебница была большой и теплой. После сугроба это было чудесно. Как будто спишь и видишь замечательный сон. «Дядя с тетей сказали, нельзя плакать в доме, и я убежала плакать в лес», — забормотала Гвен и обняла волшебницу двумя руками, чтобы и их тоже согреть. «А потом не нашла дом. Я его ищу, ищу». «Думаю, он уже очень далеко» прошептала волшебница. «Хочешь, я помогу тебе его найти? Хочешь, обратно к дяде с тетей?» Гвен шмыгнула носом и мотнула головой. «Нет», — горестно пробормотала она. «Я хочу плакать». Волшебница улыбнулась, Гвен почувствовала ее улыбку. «Тогда плачь», — тихо сказала она. «Но сначала...» «Кто это? Смотри-ка!» Гвен приоткрыла один глаз — и удивленно ахнула. Волшебница протягивала ей на ладони спящего бельчонка с хилым тоненьким хвостом. «Это маленький лесной дух», — сказала волшебница. «Вы станете друзьями, будете играть вместе. Разве не здорово? Вообще-то духи очень древние. Этот рождался много раз и только недавно стал белкой». «А он помнит, кем он рождался?» — прошептала Гвен, И завораженно тронула пушистый теплый бок. не дорогая, никто не помнит точно, кем он был раньше, ни духи, ни люди. Держи. Она протянула зверька Гвен, и та восхищенно прижала его к себе. Бельчонок сонно уцепился за нее коготками, и Гвен хихикнула от щекотки. Волшебница поднялась на ноги, поплотнее укутывая Гвен в свою необъятную одежку. «Тут есть какая-то деревенька поблизости, туда и пойдем. Я создам для нас чудесный дом. У тебя будет своя собственная комната, много еды и игрушек, и я научу тебя творить чудеса. Хочешь?» Гвен улыбнулась, трудом держа глаза открытыми. На руках у этой женщины было тепло и безопасно, а еще у нее было замечательное платье, красное и тонкое и она как будто не мерзла в нем, несмотря на холод. Гвен потрогала брошку на ее груди, птицу с раскинутыми крыльями. «Птичка — Птичка, — сонно сказала Гвен, «Спи — спи, — тихо ответила волшебница. — Когда проснешься, все будет хорошо. Так и было.